Угу. третья часть занятия у нас про обереги так можно ли использовать другие виды плетения вязание крючком разновидности морских узлов значит разновидности морских узлов наверное можно насчет вязания крючком а тут как-то сложно а как мы будем последний узел делать Как мы будем, значит, на узел вплетать отчинаш. Ну, то есть это будет некий другой магический такой, значит, предмет, отличный от этого конкретного оберега. Вот. На вязание вообще очень хорошо, на любое, все, что вот мы делаем руками, все, что там собираем, может быть, какие-то украшения, там что-то что, что еще. Может быть, вышиваем крестиком, вышивка, вязание. Очень хорошо вплетать вообще какие-то другие, например, просто молитвы и заговоры. Там, на здоровье на тоже. То есть все что угодно. Просто мы не будем делать именно вот конкретный оберег с конкретным а, ритуалом. То есть здесь а, работает и ритуал в том числе. Вот. Можно ли использовать стопроцентный лен? Вообще в оригинале идет хлопок. То есть именно обережный хлопок. Как оберег хлопок сильнее немножко, чем лен. Вот, но вообще можно, почему нет? Просто вот, ну, говорю, хлопок чуть-чуть сильнее. Именно как оберег. Так, значит, переходим к фотографии. Быстренько сейчас про фотографии про машину, и, может быть, успеем тогда попробовать еще. Так, значит, на фотографию у нас должна быть фотография в полный рост человека, а, без солнечных очков, и, и ну, наверное, все. Я думаю, что обычные очки, если там, конечно, не такие диоптрии по, по 5 сантиметров, вот, что, ну, если вы фотографируете человека специально, ну, вот он специально для вам для оберега фотографируется, то лучше попросить снять очки. Если уж какая есть фотография, ну, уж ладно, обычные оптические пусть будут. Вот, значит, смотрите, фотография 10х15, а то иногда приносят формата А4, никаких свечек не хватит. Вот, и это из разряда, значит, 2,5 часа заливать фотку. Вот, как эту самую, как веревочку на, на шею для крестика плести. А, и смотрите, фигура человека должна быть на фотографии меньше, чем формат фотографии. Ну, то есть, вот как у меня от головы, значит, до края вот этого э -э экрана сейчас, ну, не экрана, да, кадра, вот, от головы до края кадра у меня есть некое расстояние. Вот такое же расстояние еще внизу должно быть от ног до края фотографии. То есть, такого, чтобы просто вот, значит, срезано там кусочек там обуви или, значит, там часть прически, то есть, это просто запрещено. Это получается из разряда ахиллесова пита То есть, знаете, эту uh, это не притча, это у нас что? Что? Слово забыла, неважно, миф, во. <со Denise> вот, uh, это когда мы все uh, uh, закрыты оберегом, обережены, а один маленький участочек, значит, это лазейка для там, магии, для некого uh, порчащего воздействия. Вот. И, соответственно, раз мы заливаем весь этот силуэт воском, соответственно, то есть все вот это вот поле, весь образ человека должен быть покрыт воском. То есть нельзя так, чтобы там где-то на руке или на чем-то еще был какой-то маленький там кусочек, не покрытый воском. То есть весь человек должен быть закрыт воском. На видео это очень хорошо будет видно. Здесь я даже вот не переживаю за то, что вы там что-то не поймете. Там очень хорошо понятно. А есть вообще какой-то список материалов, который, э, какой, насколько берёт в себя заговоры. Есть Артём, будем проходить его на амулетах. А линзы? Ну вот говорю, линзы, ну обычные, если прямо вот другой фотографии нет, и нельзя сфотографироваться без очков, то пусть будут. 100% мерсеризованный хлопок, нормально. Честно, Ирин не помню, что это обозначает, вот это слово, если он сгорает до тла, который вот, ну, не оставляет больше ничего, не оставляет вот это, то есть как бы, ну, можно вот растереть просто вот в ничто, то можно, а, то есть попробуй просто вот сжечь вот это, там, сплети несколько узелков вот в комочек его и сожги, посмотри, вот он полностью растворится, то, что можно будет в землю или не полностью, если не полностью, то не надо. Фотография должна быть цветной. Вы знаете, как-то вот... Э, пусть будет цветной. Вот не знаю почему. Вот как-то вот цветная и всё тут. Должна быть цветная. Ещё раз. На обычной бумаге с принтера можно... Ну, нежелательно, но если другое никак, мне, например, клиенты, которые присылают фотографии, мне лень самой ходить и распечатывать. Те, которые ко мне приходят с готовой фотографией, я, конечно, прошу распечатать, потому что, во-первых, сам вкладывается туда энергией, ищет вот этот, значит, ларёк, там, кодек или чего сейчас там печатают, вот, и это самое, как бы тратит на это энергию, то есть таким образом, значит, зарабатывает себе это дело, вот, то пусть печатает в этом, в ларьке. А, на, на Из принтера можно, но тогда а, подкладывайте, я говорю, вот я печатаю на листе А4, складываю его пополам и вырезаю сразу вот эти вот, как бы ну, два, два листочка. То есть у меня абсолютно идентичные две бумажки, сверху напечатанная внизу чистая Вот они две лежат. На видео будет видно, как бы вот, у меня ровно такой распечатанный на принтере дома. А, это просто особый виток при плетении. А так... Обычный хлопок. Ну да, значит можно, если это просто... Да, конечно. Да, если сгорает дотла, то, конечно, проверено. Пожалуйста. Что делать с остатками ниток от плетения берега? Их можно просто выкинуть, их не обязательно сжигать. Они у нас не получили там ничего, никаких молитв, можно. Если прям вот вам не по себе, ну сожгите, почему нет? У меня от некоторых оберегов муж реально их сжигает. Ну вот, вот у меня нет такой фишки, а он вот, правда, говорит, я их специально отрезаю совсем лишним. То есть как бы он вкладывает вот именно вот в это отрезание, он как бы отрезает вот все лишнее, что не дай бог туда попало в иберег. И вот их это уже там из другой, значит, традиции. Вот, и он их именно сжигает. Фото десятилетней давности сгодится или нужно свежую? Ну, десятилетний, наверное, не надо, но как бы так вот не самую последнюю можно. Ну, десятилетний. Ну, можно, наверное, и десяти. Но смотрите, просто чтобы человек не сильно отличался. Если ему сейчас 15, то десятилетней давности не надо. Вот. А если ему там сейчас 50, вот то десятилетней давности можно. Понимаете, нет, энергетика сильно отличается, или вот где-то там близко. Если стол э, задевает во время окончания от свечей горящих. Если стол задевает во время окончания от свечи горящей. Э, можно ещё раз повторить? Э, не не поняла я вопроса. Про то, что если мы попадём воском на стол, я сейчас расскажу. Можно, если человек а, в полоборота на фото? Ну, прям вот, если просто вот в полоборота, как там, вот так вот, то можно. Если он прям как-то отвернут и смотрит вот совсем вообще не в кадр, то, наверное, лучше не надо. Пусть все-таки будет лицом в кадр. Прогорает насквозь. Так. Это про... Если стол... Задевает во время окончания от свечи горящий. Мы не сжигаем фотку, Жень. Мы ее капаем восками она максимум может немножко просочиться через бумагу. Вот почему, говорю, бумага должна быть плотная. Может просочиться и немножко воска оставить на столе. Ну, то есть там вот жира какого-то. Это нужно максимально вот убрать, стереть и оставить, туда же положить фотографию. Так, давайте я в это вернусь к структуре, а то у меня у самой, значит, это про соционику, структуры нет, вот, поэтому я её себе пишу заранее в виде этих самых, то есть и вам как-то структурировано, видно, удобно, и мне тоже подсказка, вот, потому что я могу так это рассказывать не в попад куда угодно, у меня нечем структурировать материалы. Так, что я ещё не сказала? Человек должен быть один на фотографии без других живых существ. То есть никаких собачек, вот у меня тут, значит, сопит рядышком, вот никаких рыбок, то есть в обнимку с аквариум или, значит, там, рядышком с аквариумом не должно быть. Кошечек на заднем плане тоже не должно быть. Вообще, самая идеальная фотография для берега, это вот сфотографированная на фоне стены дома. Ну, то есть дома у себя в квартире, в смысле, на фоне стены. Ну, или на улице тоже, там, на фоне стены. Если муравей попадет, ничего страшного. Вот, а как бы часто присылают фотографии там с прогулки, ну, то есть вот вроде рядышком никого, а на заднем фоне там где-то машины стоят, а вдруг кто за рулем сидит, а нам просто не видно. Вот, то есть этого не должно быть категорически, прям человек должен быть на фотографии один. Вот, допускается убрать убрать рядом стоящего человека в фотошопе, если вы владеете таковым. Если человек в обнимку, то, соответственно, уже там никак не вырезать. То есть вырезать прям человека и перекладывать на другой фон не надо, потому что можно нечаянно срезать там часть одежды, часть волос, то есть там часть пальца. Вот. Это очень кропотливая работа. Вот. Как фотограф могу прямо сказать, что это невозможно. Вырезать идеально невозможно. Какая-нибудь волосинка потеряется. Не надо. Вот. Цветы. Цветы у нас не являются э, живыми бегающими существами. Ну, то есть, понятно, что они живые, но это это не... Э, они другого плана, живые существа. Отрезать фото, например, второго человека. Да, если он стоит, э, как бы, ну, в стороне от нас, то есть, можно отрезать. Этот оберег можно делать без присутствия самого человека. Да, Татьяна, мало того, ему можно об этом не говорить. Так. А, про то, что вот если, значит, этот человек с этим оберегом, там, узнает, что на нём, например, магия какая-то, и пойдёт её снимать, то вот магу придётся несладко пробиваться через этот оберег. То есть человек не будет знать, соответственно, не сможет там сказать оберег, оберег, пропусти воздействие, Вот, то есть это вот единственный минус. Угу. Вот, но если вы там, например, догадываетесь, что этот человек уж точно не пойдет к магам, потому что, собственно, вообще, ну как-то, может и верит, но далек от этого, то да, вполне, как бы, пусть ходит под оберегом, в конце концов, ну, один годик, через год он перестанет работать. Так, значит, да, вот расстояние от головы до ног я сказала. А, иногда прям приносят и говорят, что вот другой фотографии, ну, нету никак, ну, сделайте, пожалуйста. А, например, там, ну, если срезан прям ботиночек, то, ну, совсем не надо. Пусть как-то найдут там, значит, возможность как-то его сфотографировать. Вот, а, тем более сейчас в век наших, значит, гаджетов всяких, современных и телефонов, вот, то можно как-то и там обманом, не знаю, там, порыться в телефоне, вот, типа я там увлечена самой в, это, в этот момент там сфотографировать. Человека, значит, мне недавно так фотографию дедушки, значит, коммуниста, вот, присылали, то есть, ну, прям на фотке видно, что он, значит, заподозрил, что его фотографируют, вот, но, как бы, это, дочка его отмазалась, ничего-ничего, это я в телефончике руюсь, вот, но он, как бы, он хорошо стоял, вот, как раз в половорота, стоял лицом в камере, вот, то есть, фотография была по правилам, была. А как говорить, пропусти, если оберег в шкафу? Если вы знаете, что ваш оберег, где лежит ваш оберег по фотографии, придя к магу, вы можете вспомнить, где лежит этот оберег, значит, ну, прям вот мысленно туда к нему улететь, отнестись, и, значит, попросить его... То есть, прям вот представить, не знаю, что вы там заглядываете в эту книжку, например, или вспоминаете, как вы клали там этот оберег в эту книжку, и обратиться к нему, оберег-оберег пропусти, работает. Если оберег лежит у мага, значит, и вы не знаете, где он лежит. Но, к слову сказать, вот... Лично вот вам, тем э, троим, значит, ну четверым, вот которым я делаю обереги, то, что вот в группе было обсуждение, вам могу прям показать коробочку, в которой, значит, они у меня лежат, вы будете там представлять эту коробочку. но ну, потому что пересылать, кто не в Москве, пересылать я не рискну, слишком э, великий риск, что потрескается воск во время транспортировки, вот, нафиг надо. Значит, ну те, кто вот не знает, где лежит их оберег, там, как он, значит, это хранится, то просто можете к нему обратиться. Я думаю, что это тоже сработает. То есть, как бы, ну, проверяли разные вообще варианты, когда пространство, пространство намного умнее и, как бы, понятливее нас. То есть пространство понимает, что у вас другого варианта нет, кроме как вот таким образом обратиться, и оно всё равно сработает. Ну, по крайней мере, большую часть как бы защиты, может быть, там, снимет для конкретного мага. Вообще, это не такие частые у нас как бы, ситуации по поводу того, что мы там идём к магам или там, к космоэнергетам, чтобы на нас оказывали какое-то воздействие. То есть лучше сначала почиститься, а потом сделать себе оберег на своё фото. А, да нет, Ирин, говорю, можно просто к нему обратиться, и это вполне внятно работает Особенно, когда ты знаешь, где он лежит А если сам с собой а, работаешь, надо оберег просить пропустить свою работу Свою работу а, Нет, ты работаешь изнутри Ну, то есть, вот смотри а, Вот вроде как, знаешь, оберег надет вокруг меня Ну, вот прям поэтому хорошо видно А, а я работаю изнутри Ну, то есть например, там космоэнергетические частоты он спокойно пропускает. Будучи под таким оберегом он не спасает от самосглаза. То есть я могу спокойно значит само себя там для дорогав, кто понимает там луной в седьмое тело это вот только расплюнуть. А как же без согласия человека? Это ведь нарушение свободной воли человека, а значит, уже не совсем белый обряд. Александра, отчасти вы правы. То есть вообще помогать, значит, помимо воли человека насильно, вообще запрещено. То есть если вот вы посмотрите, там, значит, проанализируете какие-то свои ситуации, когда вы помогали прям вот всей собой, значит, вот и как это, втюхивали свою помощь человеку, то часто вам прилетали, в общем, не совсем плюшки за это дело, а, в общем, вполне себе такие-то щелчки по носу от пространства, вот. Но так как, значит, если я буду говорить, что помимо воли там даже обереги делать нельзя, вот, то, как бы, меня засыпят вопросами всё равно про том же, а что же тогда делать, ведь я же вот там, не знаю, за своего сына, я же там за свою дочку, вот, ну, да, да, Это, смотрите, это самый лайтовый, самый нейтральный вариант, что мы можем как бы делать вот помимо воли другого человека. Вот, обряд белый, абсолютно. Это вот про то, что, смотрите, почему-то странный такой, значит, этот самый вариант. Пример прилетел про соционику, если кто не в курсе, то, в общем, ну, как бы оно тут не сильно важна есть люди, у которых, значит, плохо с сенсорикой. Ну, то есть вот они, например, не чувствуют, когда они замёрзли. Они понимают, что они замёрзли, только когда их уже трясти прям начинает. Вот тогда, да, они обращают внимание, что у них руки трясутся или зубы стучат. Ой, правда, мне же холодно. А есть люди, которые заранее чувствуют вот малейшие изменения температуры и понимают, что если они оставят всё как есть, то где-то через 15 минут они замёрзнут. И они могут заранее принять меры. Вот точно так же, значит, вот если я знаю там, что у моей, например, дочери а, плохо с сенсорикой, вот так вот, а, то, значит, заранее, когда я понимаю, я вхожу в комнату и вижу, что она там, например, сидит без носков, сидит а, там а, на стуле неподвижно, не прыгает, не скочит, а, и вижу, что в комнате прохладно, значит, она такая вот полураздетая, то я могу подойти и накрыть ее пледом. И она, значит, сначала так это встрепенется, ой, чего это, а потом скажет, ой, спасибо. Или там сразу не осознает, а к вечеру придет, скажет, ой, спасибо, а я, оказывается, замерзла. То есть вот насколько это будет мое вмешательство в ее судьбу. Вот, понимаете, спорные такие очень вопросы. Так, сколько оберегов можно сделать на себя? Один. Когда делаешь оберег следующий, предыдущий перестает работать. Таким образом мы, собственно, меняем их вот как бы из года в год, если делать. Если идешь за помощью к мастеру, целесообразно брать ли с собой фото в обереге? Да, целесообразно. Так будет проще к нему обратиться, чем значит мысленно представлять, где он лежит. Но мы же молимся в церкви и просим за родственников. Есения, да, все правильно, это белая магия. И мы сюда достаточно мало своей силы вкладываем, за нас решают высшие силы. То есть мы к ним обратились, попросили, а высшие силы уже как бы делают вывод, то есть сами решают, они готовы включиться и помочь или не готовы. Да, и обереги... Да, примерно так же. А экзаменационную одежду студенту заговорить можно? Можно, чтобы хорошо сдавал экзамены. Можно. Есть специальные заговоры для этого. Я их, в общем, здесь давать не планировала, но ну вот можете мне там в личку написать, если кому-то могу дать, если кому-то прям сильно-сильно надо. Но смотрите, все подряд мне вот так вот не пишите на все случаи жизни, я у меня не все подборки есть, ну и как бы я на все случаи жизни, я вот так вот вам не сориентируюсь. Вы лучше знаете как? Вы лучше ищите сами, А, таким образом будете тренироваться, вообще вот как бы распознавать заговоры, светлые, тёмные, насколько рабочие нерабочие не рабочие, а, и кидайте в группу, и мы с вами будем их обсуждать, ну, может быть, кому-то ещё пригодится. А, в группу про экзамены. Единственное, напоминайте мне, я сейчас закончу и забуду. Вот, поэтому все запросы мне напоминайте уже там сообщениями. Можно просто в интернете, есть книжки с заговорами, есть такой значит, такое общее творчество нескольких человек, насколько я понимаю, книжки Степановой. Ну что ж вы, Лену, ещё это про напоминание, сами пишите. Вот, значит, Степанову вполне можно читать, но читать с умом, мозги не отключать. Прямо включаться и как бы каждое слово, потому что у нее очень много темного, очень много приворотов. Приворот это прям насильственное вмешательство, достаточно сильное. Вот, то есть у нее много такого спорного и темного. Вот, поэтому мозги не отключаем, читаем с умом, три раза подумаем прежде чем делать. Но у нее точно так же очень много хорошего, прям древних, хороших, качественных заговоров. Прям, ну, очень много. И Сет э, рассказывала, знаешь как поначалу, когда книжки же, они там выходят с определенной периодичностью, и вот она, значит, там эти книжки собирала, когда они там начали только выходить, и вот она, значит, ага, вот этот заговор мой, который я там ездила, значит, к бабкам где-то там доставала его, и мне там надиктовывали, вот, то, значит, о, появился в книжке, ага. А вот этого нету, раз в следующей книжки значит, выходит, блин, и этот тоже есть. То есть там реально очень много качественного и хорошего, но также много и всякой всякого мусора. Угу. Ну и, соответственно, можно просто в интернете искать и в сборниках. Так, давай... А, ну про фотографии, получается, я, в общем, всё сделала. не, не всё сказала. Значит, заливаем... Вот, давайте прям про технологию как-то мы с вами сегодня не успеваем, видимо, поплести, давайте тогда так, я вам э, прям сниму видео именно обучающее, знаете, прям вот вот эту ниточку сюда, а вот эту ниточку сюда, прям вот со словами, ну то есть то, чего нету, вот когда я плету оберег уже готовый, вот это будет как бы вот именно вот в этом видео, то есть без заговоров. Прям вот камеру направлю, как я вот сегодня хотела, прямо на вот одна ниточка, вот вторая. Вот у меня, смотрите, тут 3, тут 3, а вот тут 6. Ладно? Да, и там и, и смотрите, под этими видео можно будет прямо обсуждать и задавать вопросы. Это у нас такой бонус, дополнительное общение к времени, собственно, курса. Да-да-да, его можно пересмотреть. А с заговором есть видео, оно уже записано, и я, может быть, ещё одно смонтирую. Я просто хотела новое вам записать, к там фигня со звуком. Очень тихо звук пишется почему-то с камеры, когда я говорю не прямо в неё. Вот. Поэтому, короче, записала новое, а там такая же фигня. Не смогла я смонтировать так, чтобы звук был хороший. Да, да, один настоящий, другой обучающий, да-да, обучаю, этот самый настоящий уже есть, когда оно произойдёт. Значит, обучающие по фотке я положу прямо сегодня, по плетению тоже могу один сегодня, тогда старое видео положу, вот, какой есть. Там, кстати, видно, как оберег изнашивается за год, я своему братику названному, значит, плела, и у него прям очень такие, как это, как прорези, этим лезвием прям такие значит видны хорошо вот значит на фотографию берем фотографию собственно поджигаем свечку можно осмотрите можно такую вот значит свечку там на видео тоже видно поставить рядышком с собой и пусть она ну то есть побольше как, то есть, настоящую вот не огарочек вот и поставить ее рядышком пусть она стоит Потому что иногда бывает, что так как воск капает а, с фотографии, прям, ну, в смысле, все <смех> я заговариваюсь уже, значит, воск капает с фитиля, прям иногда стекает вот так вот вниз, он может затушить свечку. И чтобы мы, значит, тут это в панике, не, не, не думали, не переживали, что нам тут делать теперь с этой потухшей свечкой, как-то бежать за зажигалкой или хвататься резко, эту, там, Значит, с рухнувшими воронками там со сбившимися заговорами не поджигать эту свечку. У нас рядышком будет стоять, значит, дополнительный огонь. Мы там раз как-то подожгли и продолжили работать. Вот, значит, положили фотку. Заговоры читаются по точно такой же схеме. Отче наш в начале, отче наш в конце. Посередине три обязательных, каждый по три раза. Дополнительные, как хотите. Вот, собственно, подожгли. Когда свечку, вообще церковные свечки поджигаем, говорим во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Это как бескровная жертва Богу. То есть вот он, огонь. Очень хорошо. Да, те, кто не зарегистрированный, регистрируйтесь, правда, на Фейсбуке, либо мне, либо Елене пишите там в skype Куда угодно, значит, мы вам поможем зарегистрироваться. По картам можно увидеть, что есть оберег. В смысле, когда воздействуешь на человека, я думаю, что можно, наверное, как-то. Никогда об этом не задумывалась. Да, в астрале видны обереги прям очень внятно. Ну, голубой или какой-то ещё, да, всякое разное. Так, <смех> возвращаемся. Значит, берём фотку, поджигаем там свечку и начинаем читать тётча наш. Ну, то есть, прям вот, и начинаем капать. Знаете, я свечки прям, сейчас покажу, держу вот так вот под углом, чтобы с них прям а, огонь так как вверх горит, и с них прям он очень быстро топит воск, и с них прям кат, капает вниз. Единственное, когда прям вот капает по фитилю, иногда прям с кусочком вот огня горящего падает. Вот это вот, будьте осторожны, может подпортить как-то фотографию. Вот, поэтому можно просто вот горизонтально как-то вот их подожгли, и вот таким образом работаем. Я когда а, делаю, чтобы быстрее у меня капал воск, я вот так вот одной, Одной свечкой вот так под другой вожу, и она, собственно, плавит постепенно этот воск и усиливает вот это вот, значит, кап-кап-кап, как сказала. Вот, значит, собственно, капаем, заливаем полностью весь силуэт человека, еще с запасом так по кругу, чтобы у нас был такой кокон некий, и внутри тоже, то есть полностью весь силуэт покрыт воском. И в это время читаем вот эти заговоры. Прочитали? Поняли, что, в общем, все у нас закрыто. Читаем последний наш «Отче наш» и на последний аминь, прям так это, свечки у нас уже такие огарочки остались, там на видео будет видно. Мы, значит, их так тушим в расплавленный воск, только смотрите, там с краешку где-нибудь фотографии, чтобы не по человеку, не по фигуре вот так, значит, тушить. Вот, вот. И вот эти два кусочка, которые у нас остались, мы их вот так вот разминаем, они у нас тепленькие будут, когда мы, значит, долго их держали в руках, разминаем до плоского состояния, то есть просто вот, вот так мнем, и приклеиваем туда же с краешку по, э, к фотографии. Любой воск, который у нас попал вне фотографии, там куда-то на стол, на ту поверхность, на которой мы делали этот оберег, значит, поэтому, смотрите, не подкладывайте туда никаких газет и дополнительных бумаг, особенно с текстом, на которых вы будете класть фотографию, то есть лучше прямо вот на столе, с него удобно скрести воск. Вот. А, то есть если у нас воск стек с фотографии, или каким-то образом там капля отстрельнула, значит, попала в сторону, эту каплю со сошкрябываем там чем-то, у меня есть специальный, значит, магический предмет, такой артефакт, специальная лопаточка для соскребания воска. Вот смешная маленькая такая, как это в этом магазине, значит, э, всяких таких прикольных разноцветных, значит, лопаточек, где все, что для кухни, увидела эту штуку и буквально там два дня назад не могла ничем соскрести этот воск с тарелки. Я думаю, о, вот же оно, вот она у меня, значит, специальная для соскребания воска. Вот, магический инвентарь. Значит, соскребаете, и весь этот воск кладем к фотографии, то есть все туда, куда-то там, с краешку, где-то прилепляем к этому воску, чтобы у нас весь воск максимально остался вот на фотографии. И все это уже в конвертик, там пишем дату, значит, ну там, собственно, от и до, сколько он работает. Вот клиенту можно там дописать, что нужно сжечь. Заранее предупредить, что сжечь нужно не ровно дата в дату, то есть прям вот... Там, если у нас там 27 значит вот января следующего года что нужно ровно в ночь там на 28 побежать и сжечь нет не надо вот а то были случаи значит чего они там натерпелись бедные девочки мои которые побежали там в ведьмин час с нуля до трех ночи значит сжигачат эту фотографию а то забыли и вот всю магию какую значит этот оберег набрал на себя э, за весь этот год вот вся она выходила с этими искрами взрывами значит из э остра вот, э, всеми цветами радуги, значит, горел этот костёр, что-то там рядом завывало, вот, натерпелись они, кстати, больше не делали, заказывали у меня обереги, перепугались, вот, поэтому так делать не надо, пусть полежит, поедете на дачу, там сожжёте. Так, вроде всё поэтому этому оберегу, как будто что-то я не договорила. Вот-вот, рекламируйте, давайте, да, группу в Фейсбуке, значит, пусть уже все у нас туда дойдут и зарегистрируются. В Астрале видно обереги или всё же в эфире? В Астрале видно. Насчёт эфира, ну, и в эфире, соответственно, как бы вот нашим зрением практически вот обычным, те, кто видящие, можно увидеть в австралии те, кто ходит в Астрал, их тоже видно. Скажите, пожалуйста, для работы с фото... Те же правила, что и с оберегами плетенными. очень наш, да, в начале, очень наш в конце. и Обязательно три заговора. А, и также читать без остановок. Да, Ксюш, все точно так же. М -м -м, точно так же не замолкаем, пока не доделаем до конца. А, может, сначала новый сделать, потом старый утилизировать? Да, можно. То есть сначала делаем. А -а, как бы Единственное, смотрите, когда вы его вот, вообще, Эсет говорила как минимум один раз точно, что когда делаешь новый оберег, старый перестаёт работать. Вот, поэтому я думаю, что да, можно. Я просто что-то задумалась, что вот один же уже оберегает, мы тут делаем второй сверху. Я, вы знаете, я иногда сжигаю, а иногда не сжигаю. Посмотрите, как у вас пойдёт. То есть прям вот это вот про поток и про интуицию во время магической практики. А можно, а можно на себя и браслеты фото сделать. Нет, одного вполне достаточно. Так, давайте бегом тогда расскажу про машину. До 9 заговоров можно вносить. Uh, да, наверное, но я бы вот, я в фотографии обычно меньше заговоров кладу. Как-то вот мне кажется, что много туда ну, не помещается. Лучше всё-таки uh, вот именно много вплетать в... в плетёный на руку. Так, значит, там у вас в конце <coughs> раздатки, uh, этот самый, заговоры на машину. А если раньше чувствуешь что-то не то, заново делать, проверить этот какие признаки, что плохо уже. Евгения, не совсем поняла вопрос. В смысле, что плохо оберег получился? Если клиенту. А, так, а если клиенту отдали конверт Он его положил в сумку и там отошел воск. Значит, нужно делать заново? Да, значит, нужно делать заново. Пусть значит, платит заново деньги. Поэтому, отдавая клиенту фотографии, значит, либо плетя на руку, вот все, что я вас там предупреждаю, все это передаем клиенту. Что чтобы никто не лазил в конвейер, чтобы никто не отдирал этот воск от фотографии, там, а что это там за фотка, а кто это там такой под воском, ой, вообще, как это страшно выглядит, наверное, это чёрная магия. Вот, то есть, либо всех предупреждать, что это хорошо, что это защита, либо прятать так, чтобы никто не нашёл и не полез отдирать. Вот, и, собственно, когда клиент её увозит, там, пусть как-то в какую-то книжечку, в блокнотик, не знаю, кладёт, чтобы в сумке он не помялся. Вот я беру оберег, он какой будет, если случилось что, как выглядит. Тот, который на руке, значит, развязывается, узлы расходятся, то есть вот этот узел развязывается, вот так вот прям как будто его порезали, исходит нитками, торчит в разные стороны. Тот, который, значит, воски, на воски я вот сегодня говорила, что девочка залезла у отца в оберег, увидела, что воск отошел от фотографии потрескавшийся то есть ну каким-то образом испорченная целостность берега ну вот логически как можно может испортиться целостность берега все что угодно вот значит на машину плести а, то есть на машину плетется точно такими же узлами как плетем на руку или заговаривается какой-то предмет значит заговоры на машину можно вплетать все кроме самого первого у вас в раздатке там к нему отдельный ритуал к нему нужно купить икону три ручицы у нее три ручки на значит на этой самой у божьей матери у нее три ручки две собственно которыми она держит младенца и еще одна вот тро руца значит она очень такая на защиту очень сильная хорошая икона Покупаете ее в обкладе, то есть в рамке. Нет у меня чего показать. Значит, ну вот в обычной рамке, у которой есть задник, который можно открыть, и уже там, собственно, сама икона. Открываете этот обклад, поднимаете этот задник, значит, заднюю вот эту вот часть. Берете там бумажку или несколько бумажек, И все члены семьи, которые ездят, и не только, значит, члены семьи, все, кто ездит постоянно в этой вашей машине, должны написать своей рукой на бумажке вот эту молитву, вот этот заговор, который у вас самый первый в раздатке, в разделе на машину. Вот, каждый туда пишет своей рукой. Значит, и все эти бумажечки кладем туда вот под обклад, и закрываем её, эту эту икону, держим в машине, где-то там в бардачке, где вам удобно. То есть можно прямо вот ее не, не на виду ставить. У меня, например, вот такая вот. Вот, то есть я ее как-то на виду, значит, ставить не готова устраивать такой алтарь э, в машине. Она у меня лежит прям вот в этой, значит, <coughs> в заводской э, красивой упаковочной бумажке. Вот, э, она в этом самом, э, в бардачке лежит. Значит, все остальные заговоры, которые вот из раздела на машину, можно плести такой же вот оберег, как на руку, Только его не закольцовывать, ну, то есть не, за, не, не заканчивать вот кольцом. То есть просто плетете веревочку, закрепив там где-то за руль. Во время плетения, вот видите на этой самой, на слайде, значит, находиться лучше внутри машины. Ну, то есть не дома плетем на машину, а лучше внутри, будет сильнее. Можно, конечно, сплести кому-то, значит, и подарить потом, но это будет немножечко слабее, чем если будете плести прям вот этот подарок внутри машины. Вот, значит, сплели. И можно вот, ну, не закреплять кольцом, не закольцовывать, а просто оставить, вот эти, мало того, можно вот эти кончики ниток оставить, и на следующий день там, когда, когда захотите, присти, прийти и доплести туда еще что-то. Ну, то есть дома нашли еще заговор, и туда же доплели. То есть в начале наш читается на машину, а в конце можно не читать. Ну, то есть не не завершать, не закрывать этот оберег, оставить его открытым и потом что-то доплести. Если оберег вот такой плетеный, там в одном из заговоров нужно сказать либо... Имя, как бы, ну, вот уменьшительно-ласкательное имя, как вот у нас там машинки называют всякими кисками, значит, лапочками и прочими вишенками, вот, по цвету. Вот, значит, вот это вот имя можно назвать в этом заговоре, либо назвать номер регистрационный. Соответственно, благодаря этому, то есть и вообще даже без этого заговора все равно оберег привязывается к этой конкретной машине опять моргнула. Значит, оберег привязывается к этой конкретной машине. Если мы покупаем новую машину или старую. Вот в любом случае меняем машину, меняем оберег, плетем новый. Икону можно вот с этими заговорами, значит, а достать и переложить в новую машину. Ну, то есть в другую. А плетеная вот эта вот, значит, верёвочка, она плетется новая. Ее можно, значит, там закольцевать просто без Этих самых. Без вот этих вот последних узлов, а просто как угодно там связать, закрепить. Повесить на ручку двери внутри, ну, если у вас там ручки, если не, не канавки. Можно на зеркало, на вот крепление, значит, там это, где э, повесить. Вот. Или можно там, не знаю, на, на рычаг этих, пере, переключать передач Где угодно можно положить, он будет работать. Так. Мне интересно, у нас через 2 минуты кончится эфир или у нас всё-таки на 4 часа он зарезервирован. Будем надеяться, что не кончится. Если что, все вопросы, на которые я не ответила, дублируйте в этот самый в группу. Сейчас я читаю вопросы. Так, а фотку второй раз одну и ту же можно использовать, если воск потрескался или срок годности вышел. Эту фотку вместе с воском и конвертом нужно сжечь. Если у вас эта же фотка в электронном виде сохранилась, можно распечатать и использовать. Отдирать воск от этой фотки нельзя. От старой фотки отодрать воск, чтобы новым залить нельзя. А если ребёнок писать не может, ну пусть не пишет. Вас, взрослых, будет достаточно для того, чтобы оберечь всю машину. А сколько стоит оберег сделать, сколько вы берёте денег? Есения, давайте в личку, наверное, такие вопросы на запись не буду надиктовывать. А если то, что даст человек и нитки человек приносит? или вы своими нитками плетете? Я плету своими нитками, если человеку а, там какие-то определенные хочется, и он там заранее спрашивает, какие у меня цвета. Я могу сказать тому, что таких цветов, например, у меня нет. Если у вас есть желание, вы можете там заехать, значит, в магазин и там собственноручно выбрать этот ирис, который вам нравится. Вот, и приехать с ним. А так вообще я плету и своих, даю на выбор те, которые есть. У меня некий там запас, значит, разноцветных ниток есть вот я предоставляю это а на велосипед как сделать бенек? на велосипед я думаю точно также также плетете значит ниточку но ну, ну, посидите рядом с велосипедом не знаю где то можно даже ему на руль повесить там закрепить или как-то за раму как вам удобно вот сплести все это и где-то там закольцевать вокруг него первый раз сталкиваюсь просто вот тогда А, собственно, регистрационный номер не надо, <смех> вот, не как его называть. Ну, то есть как-то назовите там мой велосипед, я не помню там формулировку, значит, в заговоре, как-то посмотрите, как можно его там обозвать, чтобы было понятно, про что вы. Верёвочка для машины тоже год работает. А, вы знаете, вот по опыту... А... Даже чуть-чуть раньше как будто она заканчивает работать. То есть вот я смотрю, год вроде ещё не прошёл, а вот уже прям вот, ну, порываюсь сделать новый. То есть, ну вот, можете потренироваться на этом, в общем, как бы, своё вот это вот ясно ясно считывание информации с предмета. Фотомашины можно? А, нет, по фотомашине не заговариваются. Для машины тоже все заговоры минимум по три раза читать? Да. Это вообще вот как с прошлого раза. Помните, если заговоры маленькие, их мы вообще читаем минимум трижды. Может, тогда и на самокате к ребенку можно? Лучше тогда ребенку сплести оберег, и он будет его заодно защищать от всего вот этого. И заговор туда, не знаю, на здоровье. Вот. Если есть оберег по фото, и человек идет в церковь, нормально? Нормально. Пестици <смех> на ролики, и на самокаты на коньки сложены. Вот. Ну что, можем заканчивать. Мы и так уже с вами тут на 6 минут задержались. Вот, смотрите, я, в общем, никуда не тороплюсь. Смотрите, как вам. Официально у нас, значит, занятие окончено. Я могу еще какое-то время поотвечать на вопросы. Все остальные, в общем, можете идти. Спасибо вам за внимание. И жду вас в группе очень-очень жду. Пожалуйста. Всем, пожалуйста. До свидания. А, если кто хочет, значит, протестироваться на верхнее и нижнее чтение, в общем-то сейчас я буду доступна какое-то время. Пишите мне там куда-то, ну, в Skype, собственно, пишите, и тогда я в течение там какого-то минимального времени Вам перезвоню если очередь будет тогда не обессудьте буду звонить по очереди до да, видео с оберегами будет скоро цвет ниток значения практически не имеет ну то есть если сильно запариваетесь именно вот цветом то можно конечно подбирать единственное на животных плетется из красных ниток Пожалуйста, всем пока. Всё тогда, раз вопросов больше нету, я тогда закрываю вещание. Пишите все вопросы в группу на следующей. Я напишу Ирину. Все напишу в группу, что готовить к следующему. Все, до встречи, всем пока-пока!